2. 1694 год Для городского совета Лаглоры появление армии Берта Дела Магре явилось неприятной неожиданностью. И неудивительно. Слишком быстрые переходы делали наемники, выбирая при этом не самые очевидные пути. Слишком хорошо умели скрывать свое присутствие на местности. А еще... С ними шли несколько первоклассных колдунов, умело отводивших глаза даже самым опытным разведчикам. Так и вышло, что однажды ясным летним утром обыватели проснулись, а город-то уже захвачен солдатами графа Дигравина. Впрочем, как вскоре выяснилось, пугаться было нечего. Эта армия оказалась на редкость дисциплинированной, и если маршал приказал не чинить насилия, Все так и происходило. Ни грабежей, ни изнасилований, ни пьяных драк. И что любопытно, никаких требований и контрибуции. «Город и его жители не пострадают», — сказала Герда мэру Лаглора, вышедшему встречать ее на Ратушную площадь. «Напротив, любезный, мы заплатим за постой и провиант, не говоря уже о том, сколько заработают на нашем здесь пребывании Ваши трактиры и публичные дома. И не волнуйтесь, уважаемый, наши патрули будут следить за тем, чтобы никто не перепил и не учинил по пьяному делу никаких безобразий. Она и в самом деле не имела ни причин, ни желания разорять этот город. Придя сюда, Герда преследовала совсем другие цели. Она приехала поквитаться с коллегиумом, но коллегиум существует сам по себе. и прямого отношения к Лаглору не имеет. Пусть так всё и остаётся. Надеюсь, это не займёт много времени, улыбнулась она Маршалу. Встретимся вечером, и если всё пройдёт гладко, я проставляюсь. Мы проставляемся, поправил её бёрд. И никуда я тебя одну не отпущу, без обид. Вот это в нём ей нравилось больше всего. Буквально с первой встречи Маршал взял в отношениях с ней верную ноту. Ни лебезил и не заискивал, но при этом уважал её право принимать решения и распоряжаться собственной жизнью. Вёл себя с Гердой как настоящий мужчина, но даже не пытался изображать из себя господина. Гордый, независимый, но сумевший принять и не только про формы ради её старшинство в главном, а не в мелочах. оставаясь во всём остальном равным партнёром. Спасибо, Берт, к твоим услугам, принцесса. Тогда готовь отряд. Я должна встретиться с одним хорошим человеком. И то правда, приехать в Лаглор и не зайти к женщине, которая одна пришла ей на помощь в годину бедствий, Герда не могла. Поэтому перед тем, как подвести баланс в своих непростых отношениях с Лаглорским коллегиумом, Герда отправилась на Постоялый двор, в котором проработала без малого полгода. И Ольгу Грох, что ни странно, она нашла на прежнем месте, в трактире, расположенном недалеко от городских ворот. "Здравствуй, Ольга", Герда покинула седло и подошла к трактирщице, вышедшей из ворот своего постоялого двора. на встречу знатным гостям. И нечего мне тут кланяться. Ещё чего надумала? По-видимому, Ольгу удивили не только слова женщины, одетой в сталь и кожу, но с золотой диадемой на голове. Интонация вот что привлекло её внимание. Настроение и едва угадываемый подтекст. Трактирщица удивилась, подняла голову, смотрелась в лицо Герды. Не узнаёшь? Привычно констатировала Герда. Её ведь не узнавал практически никто из знавших её прежде. Я, Маргарет, если помнишь, несколько лет назад меня выгнали из коллегиума, а ты приютила. А потом я уехала в Кангар, в школу Неофелис. Марго только и смогла произнести, потрясённая неожиданным открытием Ольга. Я? Кивнула Герда. Мы с тобой, Ольга, вечером поговорим, обязательно и обо всём. А сейчас меня ждут неотложные дела. Собираюсь, как и обещала, сжечь этот клоповник. Ткнула она на крепость на горе. Так что можешь полюбоваться. Мечты иногда сбываются, невесело усмехнулась, глядя на всё ещё не пришедшую в себя трактирщицу. Не все, к сожалению, не всегда. Но это даст Бог сбудется. Значит, дожила, вот и всё, что смогла сказать ей в ответ Ольга. Дожила, подтвердила Герда. А теперь слушай. Вот тут 102 динарих импералов, протянула она Ольге увесистый кошелёк с золотом. Выгони всех постояльцев, найми временную прислугу и готовь пир на, ну, скажем, на полста персон. Всё лучшее: вино, бренди, пироги и закуски. Эти трое, кивнула она на подошедших к ней мужчин. Тебе помогут. Лука мой личный повар, а Фёдор и Родрик мои майордом и кастелян. Скажи им, где что есть хорошего в Логлоре, они закопают и привезут. Сделаешь? Сделаю, неуверенно кивнула женщина. А вы, Марго, теперь кто? Вы? Ты? — усмехнулась Герда. — Давай пока остановимся на «ты». Что же касается меня, то я теперь ее королевское высочество, герардино-герцогиня Эван-Эрнхеймская, принцесса Иринорская. И отсюда вопрос. Мне совсем не помешает опытная ключница во дворце, так что если надумаешь уехать со мной, милости прошу в Иринор. Ну а если захочешь остаться, дам денег, чтобы могла построить себе... каменную гостиницу в городе. Э, что? улыбнулась Герда, увидев, как заработала у Ольги её отнюдь не дурная голова. А можно построить такую гостиницу в Эреноре? Хорошая идея, согласилась Герда. Будет у тебя, Ольга, лучший постоялый двор в столице королевства Эренор. Верт в ее беседу с Ольгой не вмешивался. Он вообще без нужды свое мужское достоинство в прямом и переносном смысле этого слова не демонстрировал, тем более не выпячивал. Стоял, отойдя в сторону от беседующих женщин и в полголоса разговаривал с одним из своих капитанов. Громить коллегиум маршал отрядил сотню своих лучших людей. Вот с их командиром Они обговаривали сейчас последние детали операции, главные из которых являлось тесное взаимодействие с колдунами из Ковина Герды. На что способны ведьмы и колдуны, все они уже знали, чудесам не удивлялись и страха перед могуществом магии не испытывали. Обсуждали технические подробности только и всего. Между тем Герда закончила один из тех разговоров которые означали для нее расставание с прошлым. Платить по счетам надо всегда. И улыбнулась Берту. Спасибо, что обождал. Она старалась отвечать добром на добро и всегда говорила с маршалом в подчеркнуто уважительной манере. «Можем выступать?» «Выступаем!» — крикнул граф Дегровина. И вскоре отряд из ста всадников тронулся в путь. Шли ускоренным шагом. Не торопились, но и не медлили, поэтому дорога до коллегиума заняла около 2 часов, и у ворот в крепость их уже ждали. Как ни странно, встречал Герду тот же самый человек, который вышел к ней из этих самых ворот почти 10 лет назад. Её он, разумеется, не узнал, да и не смотрел в её сторону. Сразу же выделив среди приехавших, как он полагал главного, с кем имею честь Спросил человек, одетый в роскошную бархатную мантию, вежливо поклонившись графу Дигровина. Колдон второго уровня, определила Герда, который этот вид колдовства давался теперь с необычайной лёгкостью, с родством со стихией воздуха. Она подняла левую руку над плечом и сделала несколько быстрых движений кистью и пальцами, распределяя цели между своими людьми. Ковен у неё был небольшой, Всего 13 человек, включая трёх ведьм. Но спаяны, сильны и хорошо натренированы. Три колдуна и одна колдунья с даром первого уровня и одна ведьма с непоставимой силой. Это опасно даже без участия герды. Но имею в виду её собственную мощь и поддержку колдунов, обладающих меньшими возможностями. Не говоря уже о девяти десятках рассредоточившихся на местности арбалетчиков, Герде было что противопоставить совокупной силе коллегиума, в котором к тому же никогда не находилось одновременно достаточно много по-настоящему сильных колдунов. "Назовись", потребовал маршал. "Я никто", улыбнулся колдун. "Так как же ты смеешь спрашивать наши имена? Это коллегиум" построжал лицом привратник. Это должно что-то означать? поднял бровь граф Дигровина. Это коллегиум, повторил Колдун, обозначив голосом угрозу. Хочешь, я сожгу этот твой клоповник? спросила Герда, и вот тогда Колдун на неё посмотрел. Ты в своём уме, женщина? холодно поинтересовался он. Как скажешь, улыбнулась Герда. И ударом печного зева вышибло внешние ворота, заодно запалив еще и внутренние. Как видно, колдун знал, какой надо обладать силой, чтобы, не шевельнув рукой и не прошептав заклинания, высадить ворота в крепостной башне. И реакция у него была правильная — бежать. Но он опоздал. Три арбалетных болта ударили его в грудь, практически одновременно пробив привратника насквозь. — Госпожа Вен Буриш! — окликнула Герда Марцеллу. — Ваш выход! — Скоро! — сразу же откликнулась колдунья. — Мы с Карлом уже работаем. Дальше все шло по накатанной, в смысле по плану. Даже удивительно, насколько самонадеянными оказались эти люди. Герда перед нападением не навела справки, и оказалось, что у коллегиума нет и никогда не было никакого официального статуса вообще, никогда и никакого. Формально он являлся частным учреждением, чем-то вроде монастыря или закрытой школы, находящейся на территории свободного города Лаглора. И всё собственна. Ни договора с другими странами, ни охранной грамоты от того или иного монарха. Ничего, кроме обычного договора о купле-продаже земли и налогов в городскую казну. Всё остальное власть, влияние и даже некий род величия предполагалось по умолчанию, точно так же, как и безопасность самого коллегиума. Внутри стен, как удалось выяснить путём опроса осведомлённых людей, единовременно проживали обычно от 70 до 100 учащющихся. Два десятка преподавателей и сотрудников администрации, и человек 30 охраны и обслужи. В военном отношении принимать в расчёт следовало 10-15 адептов силы и дара от третьего до первого уровня, и около полудюжины профессоров, среди которых могли оказаться и несколько очень сильных магов. Однако никто никогда на коллегиум не нападал. Это казалось невозможным. И соответственно, никаких серьёзных подготовительных мероприятий для отражения возможной атаки никем не предпринималось. То есть, возникни у коллегиума какие-то проблемы, настоятелю и ректору всегда было к кому обратиться за помощью. В разных странах мира, в городах и замках проживало довольно много колдунов, так или иначе связанных с слоглорским коллегиумом. Многие из них занимали важные посты или имели личное влияние на тех или иных политиков, военачальников, банкиров и монархов. И более того, кое-кто из этих колдунов, как и нынешний настоятель, сами происходили из знатных и влиятельных семей. Вот только орден являлся полулегальной организацией, не имевшей официального статуса ни в одном королевстве, княжестве или герцогстве. И как следствие, разгром коллегиума в лучшем случае вызвал бы глухое недовольство некоторых колдунов и связанных с ними власть придержащих, но никакого организованного ответа от них ожидать не приходилось, поскольку за годы своего существования коллегиум успел завести не только друзей, но и множество врагов. Во всяком случае, репутация у этого университета для колдунов Была не так чтобы безукоризненной и недоброжелатели, такие люди, как Герцог де Саган, завели себе в избытки, так что в смысле последствий своей скопады. Герда не ожидала чего-нибудь особенно неприятного, в особенности если ей в скором времени удастся захватить престол Иренора, а церковь в этом случае его все будет ей благодарна, хотя публично никогда в этом не признается. Что же касается самого нападения на коллегиум, то следовало принимать в расчет тот факт, что друзья этого странного монастыря, как, впрочем, и его недоброжелатели, находились слишком далеко от Лаглора, чтобы оперативно прийти ему на помощь, если и когда найдется некто, кто решится все-таки напасть. И вот такой человек неожиданно нашелся, и все тут же полетело в Тар-Тарары». Марцелло Вен Буриш и Карл Грик, непрерывно колдовавшись с самого утра, пригнали с запада огромный грозовой фронт. И как только небо над коллегиумом потемнело от стремительно набегавших темно-фиолетовых туч, Алена Неревина по-ведьмински захватила грозу и со всей силой ударила по крепости. Молнии, сопровождаемые оглушительными раскатами грома, сорвались с низкого неба, И начали со страшной силой гвоздить территорию коллегиума. Их было много. Они были ослепительные и смертоносные, и они разлелись с невероятной точностью и частотой. За несколько минут, впрочем, не без помощи самой Герды и нескольких других колдунов, надвратная башня была полностью разрушена. Рохнула и часть прилегающей к ней стены. Практически все здания на территории крепости Лишились крыш, вспыхнули хозяйственные постройки и деревья в саду, и в коллегиуме мгновенно началась паника. Бегущие куда глаза глядят, а вернее туда, куда погнал их страх, учащиеся и профессора разом превратились в дезорганизованную толпу смертельно напуганных людей. О том, чтобы оказать сопротивление, сплотиться и дать организованный отпор, забыли даже те, то обладал сильным даром и отменной подготовкой. В обычные ситуации некоторые из них могли быть невероятно опасными противниками. Вот только никто не готовил их к войне, и когда брятся оружием Герда пришла в коллегиум, никто в нём не был готов к бою. Ещё спасение от бьющих с неба чудовищных молний, вспыхивавших тут и там пожаров и рушившихся вокруг них строений, Люди бросились вон из-за подних крепостных стен. Ну а здесь их встречали готовые к бою колдуны Герды и наемники маршала дела Магре. Учеников, если они не оказывали сопротивления, хватали, связывали, затыкали рты кляпами и складывали в сторонки. Обслугу отгоняли вниз по дороге, а колдунов убивали. Таков был приказ Герды – не щадить никого». Это было жестоко, но вы необходимо. Удержать сильных колдунов, когда они готовы к бою, крайне сложно. К тому же, по мнению Герды, все они заслуживали смерти, потому что культ грубой силы, который они насаждали в коллегиуме, и чувство вседозволенности, которое они прививали высокоодарённым колдунам и колдуням, были достаточным поводом, чтобы осудить их всех на смерть. Впрочем, кое-кто не был готов так сразу сложить голову на плахе. И когда поток беглецов почти уже иссяк через завал, образовавшийся на месте рухнувшего участка стены, перебрались настоятель, ректор и какая-то незнакомая Герди Колдунья. В отличие от остальных, эти трое действовали слажено и в известной мере хладнокровно. Но атакующие к такому обороту событий были готовы. Получив удар воздушным кулаком под дых, упал и покатился по камням ректор. Женщина-колдунья ударила огнем, но Анна Неревина поставила на пути вспышки яростного пламени каменную круговерть, взметнув навстречу огню обломки стены. А Герда в это время обездвижила и спеленала настоятеля. Молодец, девочка, похвалила её Ниистова, появившаяся на поле боя в своём изумительно снежно-белом платье. Я рада, что не ошиблась в тебе. Умение и сила, как говорится, на лицо, и даже тьмы в тебе стала в самый раз. Одним словом, молодец. Благодарю за добрые слова, моя богиня, поклонилась Герда Ниистова. «Все до единого. Правда?» — отмахнулась та. «Надеюсь, ты не бросишь на произвол судьбы сокровища коллегиума?» «Разумеется, нет. Именно сбором трофеев Герда и собиралась заняться, как только иссякнет поток беглецов. Все-таки книжное собрание коллегиума и коллекция редчайших артефактов считались едва не лучшими в подлунном мире. «Тушите пожар!» Приказала она колдунам, увидев, как уходит вдаль великая тёмная богиня. А я займусь этими. Она легко покинула седло и неторопливо подошла к пленникам. Ректора как раз связали, заткнув рот кляпом и стерев с губ из зубов заготовленные впрок заклинания. Этим занималась Сигрет, а незнакомую женщину и настоятеля держала сама Герда. Впрочем, недолго. Женщину она вырубила, ударив воздушным молотом по голове, и передала на попечение двум дёжам наёмникам. Люди маршала были проинструктированы заранее, поэтому через пару минут Колдуня будет связана по рукам и ногам, а рот ей сразу же заткнут кляпом. Позже ею займётся Сигред, а сейчас всё внимание Герды было сосредоточено на настоятеле. «Ты даже не представляешь, Георг, как долго я ждала этой встречи!» Но, разумеется, господин де Саган ее не понял. Судя по выражению его лица, он узнал встреченную им много лет назад госпожу де Фиен и никак не мог взять в толк, как так вышло, что приживалка при дворе княгиня де Ле Тремой оказалась могущественной колдуньей. В то время, когда они знакомились... Он в ней дара не обнаружил. И более того, эта вертиховостка, за которой ухаживал сам наследный принц, не значилась даже среди подозреваемых. А ведь он тогда тщательно перетряс весь Эренор, в особенности после того, как неизвестный колдун убил его племянника. И вот он здесь, и она тоже здесь. Но сейчас госпожа Дефиен едва ли не сияет от переполняющей её силы. Теперь ты знаешь, улыбнулась Герда, увидев в глазах настоятеля ужас осознания. Поговорим, предложила она, освободив его рот от кляпа. Госпожа Дефиен. Да, да, Гёрг, это я. Ты ведь уже понял, что это я прибила твоего гадёна Шэогена, и стрелка сожгла, тоже я. Но это бы и ладно, господин настоятель. Однако беда в том, Что я — та самая несчастная и неудачливая и бестоланная девушка Маргарет, которую ты изгнал из коллегиума. Но этого не может быть. О, да. Ей удалось его удивить. И еще как. Он даже забыл об осторожности. Так она его удивила. У той дряни не было сил даже на самое мелкое колдовство, — выхаркал настоятель. У девушки должны быть свои секреты, усмехнулась Герда. Ты думал, я слабосилак, бестолнная и бездарная? Возможно. Но если так, за что же ты обрёк меня на смерть или рабство? Не тебя, возразил наставник, поразивший Герду горячностью. Это не могла быть ты. У той дуры не было силы. И тем не менее, господин Десаган, это была именно я. Ты же учёный колдун Георг, неужели ты никогда не слышал о магии перволюдей? Первородная магия. Но она утеряна уже много столетий назад. Он не мог поверить, но и не верить не имел причины, и это раздавило его. Есть открытие, что хуже поражения, и для настоятеля Лаглорского коллегиума Даргерды оказалось именно таким откровением. Как видишь, улыбнулась мертвицу Герда. Я здесь, и я жива, а ты сейчас умрёшь. И коллегиума не станет вместе с тобой, потому что выжив, я поклялась, что однажды вернусь в Лаглор, на эту гору, к этому твоему недом монастырю, и сожгу его дотла. Время пришло. Зачем? Неожиданно спросил её настоятель. В чём смысл? «Возьми коллегиум себе и построй здесь свое королевство, как построил его я». «Неплохая попытка», — уважительно кивнула Герда. «Драконья болезнь и все такое». «Ну, видишь ли, Георг, я не нуждаюсь в твоем сраном королевстве, потому что у меня уже есть свое. Ты ведь не знал не только о том, что я владею первородным даром, ты и о том, кто я на самом деле тоже не знал». Разреши представиться, настоятель. Я, Герольдина Герцогиня Эвен Эрнхеймская, принцесса Иренорская, наследная принцесса. Но поскольку твой тёзка, Георг, король Иренора мёртв, как мёртв и принц Максимилиан, думаю, вскорь стать королевой Иренора. Так зачем мне нужен твой коллегиум? Совершенно не зачем.